Мы идём на таран. Мы нацелились на таран. Мы хотим, чтобы нас сожрал монстр поменьше, прежде чем съест тот, что побольше. Мы на полной тяге углубимся в атмосферу ледяного гиганта, пройдём сквозь бурлящие полосы водорода, гелия и тысячи иноземных углеводородов, прямо до достаточно холодного холода глубокого космоса, который Туля копит с, да кто его знает, сколько, может, с самого нашего вылета. Это правда не надолго. Планета нагревается с тех самых пор, как начала падение из Тьмы. Ее кости выдержат проход сквозь околозвездную оболочку довольно легко. Пять часов на вход и выход, плюс-минус. А вот атмосфере так не повезет. С каждым следующим шагом Сурт будет срывать ее, как ребенок, облизывающий рожок с мороженым. Мы же прорвемся, балансируя на постоянно уменьшающемся пятачке между раскаленно-красным небом и автоклавом в ядре Туле. Цифры говорят, что все получится. И Хаким уже должен был знать об этом. Он должен был проснуться, зная обо всем, Если бы не это идиотское восстание. Но они решили добровольно себя ослепить, выжечь все линки, отрезать себя от самого сердца нашей миссии. И теперь мне приходится объяснять ему ситуацию на словах. Приходится всё показывать. Все мгновенные озарения, которыми раньше мы делились моментально, пропали. Какой-то древний приступ обиды, уязвлённого самолюбия, и я должен пользоваться словами, чертить диаграммы, вытравливать исчерпывающие коды и символы, пока утекает драгоценное время. Я-то надеялся, что после всех тысячелетий, уходящих в красное смещение, они передумают. Но взгляд Хакима не оставляет места для сомнений. Для него всё как будто случилось вчера. Я стараюсь изо всех сил, держу разговор в строго профессиональных рамках, пока концентрируюсь только на истории. Отменная сборка, хаос, инерция, неизбежная аннигиляция, безумно алогичная необходимость идти на звезду, а не вокруг неё. А что мы вообще тут делаем? спросил Хаким, когда я закончил. Место казалось идеальным. Я махнул рукой в сторону контура. Из далека Шим даже выслал фоне, но я пожал плечами. Чем ближе мы подлетали, тем хуже становилась ситуация. Он смотрит на меня, ничего не говорит, так что приходится углубиться в контекст. Насколько мы можем сказать, пару сотень тысяч лет назад здесь прошло что-то большое и перевернуло всё вверх дном. Тут планетарные массы даже не на эклиптике. Мы не можем найти ничего с эксцентриситетом орбиты меньше 0.6. В кольце вокруг звезды Дехира странников, но к тому времени, как получили цифры, мы уже вляпались по уши. Так что придётся засучить рукава, пробиться через серьёзный трафик, украсть грав попутку и снова вернуться на дорогу. Он качает головой. Что мы тут делаем? А, вот он о чём. Я стучу по интерфейсу, вывожу таймлапс красного гиганта, тот дёргается в контуре, как сердце под дефибриллятором. Оказывается, это у нас нерегулярная переменная звезда. Наковата получается осложнений. Конечно, на вредли мы справимся с задачей лучше Шимпа, хотя, разумеется, каким попробует его переплюнуть за те немногие часы, что ему остались. Но у миссии есть параметры, у Шимпа алгоритмы. Слишком много неожиданных переменных, и он будет мяса. В конце концов, именно поэтому мы здесь. И только поэтому. Но каким спрашивает ещё раз? Что тут делаем мы? А. Ты цифровик, говорю я не сразу. Один из них И сколько их там лежит в склепе. Впрочем, неважно. Скорее всего, сейчас обо мне знают все. Так что, наверное, просто выпала твоя смена, добавляю я. Он кивает. А ты? Ты тоже из цифровиков, да? Нас воскрешают парами, тихо отвечаю я. Ты знаешь об этом? Значит, тоже выпала твоя смена. Вот так просто. Послушай, и это не имеет никакого отношения к тому, что Шимпу нужно на палубе марионетка, чтобы приглядывать за ситуацией. Хаким, блядь, Ну и что, по-твоему, я должен тебе сказать? Я развожу руками. Что, по мнению шимпа на палубе, должен быть человек, который не будет отрубать аппаратуру при первой возможности? Ты думаешь, его подозрения неосновательны, принимая во внимание то, что случилось? Вот только он не знает, что случилось. По крайней мере, не из первых рук. Когда восстание подавили, он спал. Очевидно, спустя века кто-то ему об этом рассказал. Бог знает, сколько правды он слышал, сколько лжи и легенд. Прошло несколько миллионов лет, и неожиданно я стал чудовищем.